Глава 15. Снова тёмные комнаты. 22 часа 17 минут. Волнения оказались напрасными. Исполнитель и на этот раз не подкачал. Курьер, судя по всему, тоже. Человек в чёрном с благострастно потёр руки и вздрагивая от удовольствия, взял со стола список. всматриваясь в почерк с завитушками нажимая на грифель карандаша он тщательно зачеркнул вторую фамилию и отвёл бумагу от глаз на расстояние вытянутой руки любуясь содеянным осталось ещё 5 кандидатур и оно сбудется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 Он не слишком доверял современным нововведениям, но эта вещь действительно хороша, поскольку экономит время. Нет никакой опасности сжечь плиту, всё само отключается. О, как велико нетерпение. Операция началась только сегодня, но он уже устал ждать. Особенность русского человека хочется всё и сразу. На следует учесть, что он имеет дело не с суличными лохотронщиками. Если противник догадается, в чём дело, он не остановится перед тем, чтобы раздавить его как букашку. Следует соблюдать осторожность. Жадно отхлебнув горячий чёрный чай, человек в чёрном обжёг нёба и язык. Боль он не почувствовал.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 он предложит ему временно пожить в его доме. Пусть одна комната у него занята, а в двух других сложены нужные вещи, но они могут спать на общей кровати. Как говорится, в тесноте да не в обиде, так лучше всего. Когда вскоре настанет время жертвоприношения, ему не придётся разыскивать парня по телефону. В отличие от мальчика Человек в чёрном не жаждал славы. Ему это было ни к чему. Есть тот, кто восхвалит и достойно вознаградит, всё остальное абсолютно неважно. Поставив пустую фарфоровую чашку со слипшейся чайной массой на стол, он с неохотой подумал, что позже придётся тратить время на её мытьё вручную. Японская посудомоечная машина давилась чеинками, один раз пришлось её ремонтировать. Пора. Дойдя по маленькому коридору до запертой двери, он всунул в отверстие плоский ключ и дважды повернул, попутно нажав на жёлтый язычок самодельного замка, беззвучно открыл. И застыл на пороге, вглядываясь в темноту. мелкие звуки внутри комнаты неожиданно прекратились